Глава восьмая. Уничтожение Курии сильнейшим образом подействовало на Цицерона. На следующий день он отправился туда со множеством телохранителей, сжимая крепкую палку, и принялся бродить вокруг дымящихся руин. Почерневшие кирпичи все еще были теплыми на ощупь. Ветер выл вокруг зияющих брешей, Время от времени над нашими головами сдвигался какой-нибудь обломок и падал с тихим стуком в медленно сносимый ветром пепел. Этот храм стоял тут 600 лет, свидетель величайших мгновений римской и своей собственной истории. А теперь исчез меньше, чем за полдня. Все включая Церона. Решили, что Милон отправится в добровольное изгнание или, во всяком случае, будет держаться как можно дальше от Рима. Но они не знали, насколько он дерзок, какое там затаится. Взяв с собой еще больше гладиаторов, Милон в тот же день вернулся в город и заперся в своем доме. Объятый горем приверженцы Клодия, Немедленно осадили его, но их легко отогнали стрелами. Тогда они отправились на поиски менее грозной твердыни, на которую можно было бы излить свою ярость. И избрали целью дом Интеррекса Марка Эмилия Липида. Липиду исполнилось всего 36. Он еще не был даже претором, но входил в коллегию понтификов. И в отсутствие избранных консулов, Этого было достаточно, чтобы временно сделать его главным магистратом. Ущерб, нанесенный собственности Липида, был невелик. Нападающие лишь разломали свадебное ложе его жены и уничтожили ткань, которую она ткала. Но нападение вызвало смятение среди сенаторов. Липид, всегда полный достоинства, Выжил из этого случая все, что мог, и это стало началом его возвышения. Цицерон говаривал, что Липид — самый удачливый политик из всех, кого он знал. Стоит ему испортить какое-нибудь дело, и на него сыплется дождь наград. Он велик в своей посредственности. Молодой Интеррекс — Потребовал, чтобы Сенат собрался за городскими стенами на Марсовом поле в новом театре Помпея Великого. Большой зал среди огромного скопления построек, который полагалось осветить по такому случаю. И пригласил самого Помпея присутствовать при этом. Это случилось спустя три дня после того, как сгорело здание Сената. Помпей принял предложение Липида, покинув свой дворец с двумя сотнями легионеров в полном боевом порядке и устремился вниз по холму. Он показывал свою силу на законных основаниях, поскольку обладал военным империем, как наместник Испании. И все-таки со времен Суллы в Риме не видали ничего подобного. Оставив легионеров сторожить портик театра, он вошел внутрь и скромно принялся слушать, как его сторонники требуют назначить своего вождя диктатором на шесть месяцев, дабы он мог принять меры для восстановления порядка. Созвать со всей Италии солдат, пребывавших в запасе, установить в Риме запретный час, отложить приближавшиеся выборы и предать суду убить Клодия. Цицерон тут же разглядел опасность и встал, чтобы выступить. «Никто не уважает Помпея больше, чем я», — начал он. «Но мы должны быть осторожны, чтобы не сделать работу наших врагов за них. Утверждать, что ради сохранения наших свобод мы должны временно отказаться от наших свобод, что ради спокойного проведения выборов мы должны отменить выборы, что ради защиты от диктатуры мы должны назначить диктатора. Что за ход мыслей? У нас есть расписание выборов. У нас есть кандидаты. Подготовка к выборам закончена. Лучший способ показать, что мы уверены в своих учреждениях, дать им работать, как обычно, и выбрать магистратов, так, как учили в былые времена наши предки. Помпей кивнул так, будто он сам не мог бы выразиться по этому вопросу лучше, и в конце заседания устроил пышное представление, поздравляя Цицерона со стойкой защитой римского государственного устройства. Но одурачить того не удалось. Он прекрасно видел, что затевает Триумвир. Тем же вечером Мелон явился к Цицерону на военный совет. Там присутствовал также Руф, ставший трибуном, давний сторонник и близкий друг Милона. Снизу из долины доносились звуки драки, там лаяли псы, и время от времени кто-то кричал а потом через форум пробежали люди с пылающими факелами. Но большинство граждан боялись соваться на улицу и оставались за своими дверями, запертыми на засов. Милон, похоже, думал, что должность уже у него в кармане. В конце концов, он избавил государство от Клодия, за что порядочные люди были ему благодарны. Осожжение здания Сената и насилие на улицах привели в ужас большинство избирателей. «Я тоже думаю, Милон, что если бы голосование состоялось завтра, ты бы точно победил», — сказал Цицерон. «Но голосования не будет. Пампей позаботится об этом». «Да как он сможет?» Он использует подготовку к выборам как прикрытие, чтобы запугать людей и вынудить сенат и народ обратиться к нему с просьбой отменить выборы. «Он водит всех за нас, сказал Руф. «У него нет такой власти». «О, у него есть власть, и он это знает», — возразил Цицерон. «Все, что он должен делать, это не уступать». И ждать, когда все придет само. Милон и Руф отмахнулись от страхов Цицерона, считая, что старик тревожится попусту. И на следующий день с новой силой возобновили подготовку к выборам. Но тот был прав. Обстановка в Риме была слишком беспокойной, чтобы устраивать голосование обычным порядком. И Милон угодил в ловушку, расставленную Помпеем. Однажды утром, вскоре после их встречи, Цицерон получил срочный вызов к Помпею. Он обнаружил дом великого человека в кольце солдат, а самого Помпея нашел в возвышенной части сада, причем тот удвоил число своих телохранителей. Вместе с ним в портике сидел человек которого Помпей представил как Лициния, владельца маленькой таверны рядом с большим цирком. Триумфир велел Лицинию повторить свой рассказ для Цицерона, и тот покорно поведал о том, как подслушал разговор нескольких гладиаторов Милона за стойкой в своем заведении. Бойцы замышляли заговор с целью убить Помпея. Поняв, что лице не подслушивает, они попытались заставить его молчать, порнув кинжалом. В доказательство он показал небольшую рану прямо под ребрами. Конечно, как сказал мне впоследствии Цицерон, все это было нелепостью. Для начала ты слышал когда-нибудь о таких слабых гладиаторах? «Если подобный человек желает заткнуть тебе рот, ты затыкаешься», — уверенно заявил он. Но это было неважно. О заговоре в таверне стало известно, и это стало очередным прибавлением к слухам, ходившим теперь о Милоне. Он превратил свой дом в склад мечей, щитов и копий. У него по всему городу спрятаны факелы, чтобы сжечь Рим дотла. Он перевозит оружие по Тибру в свою виллу в акрикуле. Наемные убийцы, прикончившие Клодия, во время выборов будут охотиться на противников Милона. Когда Сенат собрался в следующий раз, никто иной, как Марк Бибул, бывший соконсул Цезаря и его давнишний яростный враг, предложил, чтобы в этих чрезвычайных обстоятельствах Помпей стал единственным консулом. Событие примечательное само по себе, но вдобавок к этому совершенно неожиданно повел себя Катон. Когда он поднялся на ноги, в зале воцарилась тишина. — Сам бы я не сделал такого предложения, — сказал Катон. — Но поскольку его внесли, предлагаю принять его как разумную меру отражающую интересы всех. Хоть какое-нибудь правительство лучше никакого. Единственный консул лучше диктатуры, и Помпей станет править мудро, с большей вероятностью, чем кто-либо другой. Услышать такое от Катона было почти невероятно. Впервые за всю свою жизнь он сказал «интересы всех», и никто не выглядел более ошеломленным, чем Помпей. Говорили, что позже он пригласил Катона к себе, желая лично поблагодарить его и попросить стать его советником в государственных делах. «Ты не должен меня благодарить», — ответил ему Катон. «Ведь я сделал лишь то, что считал наилучшим для республики. Если ты пожелаешь поговорить со мной наедине, я, конечно, буду в твоем распоряжении. Но я не скажу тебе с глазу на глаз того, чего не сказал бы где-нибудь еще, и не стану держать язык за зубами на публике, чтобы доставить тебе удовольствие». Цицерон наблюдал за их сближением, остро предчувствуя беду. «Почему, по-твоему, люди вроде Катона и Бибула внезапно связали свою судьбу с Помпеем? Думаешь, они поверили во всю эту чепуху о заговоре с целью убить его? Думаешь, они внезапно изменили мнение о нем?» — рассуждал он. «Вовсе нет». Они вручили ему исключительную власть, потому что видят в нем свою главную надежду сдержать честолюбие Цезаря. Уверен, Помпей сознает это и верит, что может управлять ими. Но он ошибается. «Не забывай, что я его знаю. Его слабость, тщеславие. Они примутся льстить ему, заваливать его властью и почестями, а он даже не будет замечать, что они делают. И в один прекрасный день станет слишком поздно. Они направят его на путь столкновения с Цезарем. И тогда начнется война. После заседания Сената Сацерон отправился на поиски Милона и напрямик заявил ему, что тот должен отказаться от выдвижения в консулы. «Если ты до наступления темноты пошлешь сообщение Помпею, что отзываешь свою кандидатуру ради народного единства, то сможешь избежать судебного преследования», — предупредил он. «Если же не сделаешь этого, с тобой все кончено». «Если меня ждет суд», — лукаво ответил Милон, — «ты будешь меня защищать?» Я ожидал ответа «Это невозможно», но Цицерон вздохнул, провел ладонью по волосам и сказал «Послушай меня, Милон, послушай внимательно. Когда я был на самом дне шесть лет назад в Фессалонике...» Ты единственный подарил мне надежду. Поэтому можешь быть уверен, что бы ни случилось, я от тебя не отвернусь. Но умоляю, не допусти этого. Напиши Помпею сегодня же. Милон обещал подумать, но, естественно, не отступил. Осторожность и здравый смысл оказались бессильны перед безудержным честолюбием. За какие-то полдюжины лет, вознесшим его к самой вершине. Из владельца гладиаторской школы он сделался почти что консулом. Кроме того, из затрат на выборы его долг был таким огромным. Некоторые говорили о 70 миллионах сестерцев, что Милону грозило изгнание, как бы он ни поступил он ничего бы не выгадал, если бы сдался в те дни. Поэтому Милон продолжил вербовать избирателей, и Помпей сделал безжалостный ход, чтобы уничтожить его. Велев начать расследование событий 18 и 19 января, включая убийство Клодия, поджог здания Сената и нападение на дом Липида, Руководил расследованием Домицей Агенобарп. Рабов Милона и Клодия подвергли пыткам, чтобы прояснить все обстоятельства. Я боялся, что какой-нибудь бедняга в отчаянии может вспомнить о моем присутствии на месте преступления, и это бросит тень на Цицерона. Но, похоже, мне посчастливилось иметь внешность, которую никто не замечает. Может, по этой причине я и выжил, чтобы написать это сочинение, и обо мне никто не упомянул. По итогам расследования, Милона в начале апреля подвергли суду за убийство, и Цицерон, верный своему слову, был обязан защищать его. Это был единственный раз, когда я видел его полностью обессиленным из-за тревоги. Помпей наводнил срединные улицы города солдатами для обеспечения порядка. Но это не успокоило людей, как раз наоборот. Солдаты перекрыли все подступы к форуму и охраняли главные общественные здания. Все лавки были закрыты, в воздухе ощущались напряжение и страх. Помпей лично явился на разбирательство, и сел высоко на ступенях храма Сатурна, окруженный своими войнами. Но, несмотря на развертывание всех этих сил, громадной толпе поклонников Клодия, запугивавших участников суда, не препятствовали. Клодианцы глумились и над Милоном, и над Цицероном всякий раз, когда те пытались говорить, и добились того, что защитников трудно было расслышать они могли рассчитывать на волнение и возмущение горожан. В пользу обвинения говорили жестокость преступления, вид плачущей вдовы и ее оставшихся без отца детей. Но главное, пожалуй, тот странный орел святости, приобретаемый любым государственным мужем, даже самым никудышным, чей взлет был внезапно прерван. На Цицерона главного представителя защиты, которому, согласно особым правилам суда, дозволялось говорить всего два часа, возложили почти непосильную задачу. Он не мог притворяться, будто Милон, открыто похвалявшийся сделанным, не повинен в этом преступлении. Некоторые сторонники Милона, такие как Руф, считали, что Цицерон должен поставить убийство ему в заслугу, и убеждать, что это вовсе не преступление, а деяние, совершенное ради блага государства. Но Цицерон отказался вооружиться такими умозаключениями. «Что вы говорите?» — возмутился он, когда ему предложили это. «Выходит, любой может быть осужден на смерть без суда и беспрепятственно казнен своими врагами, если это устраивает многих». Это правило для черни, Руф. Именно то, во что верил Клодий. Я отказываюсь стоять в римском суде, приводя такие доводы. Оставалось одно — заявить, что убийство совершено из самозащиты. Но это плохо согласовывалось с показаниями о том, как Клодия выволокли из таверны и хладнокровно прикончили. И все же такая возможность... Имелось. Я знал, что Цицерон выигрывал дела, изначально находясь в гораздо худшем положении. Теперь он тоже сочинил хорошую речь, однако в то утро, когда должен был ее прочесть, он проснулся, охваченный ужасной тревогой. Сперва я не обратил на это внимания. Он часто испытывал беспокойство перед важными выступлениями и страдал от рвоты и слабости кишечника. Но тем утром дело было в другом. Нет, его не охватил страх, который он иногда называл «холодной силой» и который научился обуздывать. Просто он пребывал в таком подавленном состоянии, что не мог вспомнить ни одного слова из того, что ему предстояло произнести». Милон предложил, чтобы он спустился на форум в закрытых носилках и подождал где-нибудь в стороне, возвращая себе душевное равновесие, пока не придет его время говорить. Именно это мы и попытались сделать. Помпей по просьбе Цицерона предоставил ему телохранителей на время суда, и они оцепили часть рощи Весты, никого туда не пуская. Пока оратор лежал под толстым вышитым балдахином и пытался удержать в памяти свою речь, время от времени наклоняясь в бок и оскверняя священную землю, его по-прежнему тошнило. Но хотя Цицерон не видел толпу, он слышал выкрики и рев неподалеку от себя, и это было едва ли не хуже. Когда помощник Претора пришел, чтобы отвести нас в суд, У Цицерона так ослабели ноги, что он еле мог стоять. Когда мы вошли на форум, стоял ужасающий шум. Солнечный свет, отражавшийся в доспехах и щитах солдат, слепил глаза. Ладианцы встретили Цицерона насмешками и глумились над ним все громче, когда он пытался заговорить. Беспокойство оратора было настолько очевидным, что он почти признал его в начале речи. «Судьи, я испытываю постыдную дрожь, начиная защиту храбрейшего мужа. Но так оно и есть». И приписал это искаженному порядку разбирательства. «Я ищу и не нахожу ни в принятых на форуме, ни облика прежнего суда». К сожалению, жалоба направила состязание, Всегда верный признак того, что человек предвидит свое поражение. Цицерон привел несколько впечатляющих доводов. Предположим, судьи, я мог бы убедить вас оправдать Милона, но только при условии, что Клодий снова вернется к жизни. К чему все эти испуганные взгляды? Но любая речь хороша лишь настолько, насколько хорошо ее исполнение. Мелона признали виновным 38 голосами против 30 и приговорили к пожизненному изгнанию. Его имущество поспешно распродали на торгах по сногсшибательно низким ценам, и Цицерон приказал управляющему Теренцию и Филатиму скрытно купить многие вещи, чтобы позже перепродать и отдать вырученные деньги Фавсте жене Мелона. Она ясно дала понять, что не последует за мужем в изгнание. Днем или двумя позже Мелон, удивительно веселый, отбыл в Массилию, город в Южной Галлии. Отъезд его был поступком гладиатора, знающего, что рано или поздно он проиграет, и благодарного судьбе уже за то, что прожил так долго. Сицерон пытался загладить свою вину, опубликовав речь, которую произнес бы, если бы его не одолела тревога. Он отослал изгнаннику копию и спустя несколько месяцев получил любезный ответ. Милон радовался, что защитник не произнес ее, потому что иначе мне не пришлось бы есть изумительную масселийскую кефаль. Вскоре после того, как Милон покинул Рим, Помпей пригласил Цицерона на обед, желая показать, что он не держит на него обиды. Тот с неохотой отправился к нему. Наконец он, пошатываясь, вернулся домой в таком изумлении, что пошел и разбудил меня. А оказалось, за обеденным столом сидела вдова Публия Краса, совсем молоденькая Корнелия. Помпей... Только что женился на ней. — Что ж, я, конечно, его поздравил, — сказал Цицерон. — Это красивая и благовоспитанная девица, хотя настолько юная, что могла бы быть его внучкой. Мы болтали, и я спросил, как отнесся к этому браку Цезарь. Помпей посмотрел на меня с величайшим презрением, и ответил, что ничего не рассказал Цезарю, какое тому дело. Ему Помпею 53 года, и он женится на любой девушке, которая ему понравится. Я сказал, стараясь быть крайне осторожным, что, возможно, Цезарь смотрит на вещи иначе. В конце концов, он добивался родства через брак и получил резкий отказ а отец новобрачный не числится его другом. Помпей ответил, «О, не беспокойся насчет Сципиона, он настроен на редкость дружелюбно. Я назначаю его своим соконсулом на весь оставшийся срок полномочий». «Как ты считаешь, этот человек сумасшедший?» Цезарь посмотрит на Рим и подумает, что его захватила партия аристократов Помпеем во главе!» Цицерон застонал и закрыл глаза. Думаю, он порядочно выпил. «Я же говорил тебе, что это произойдет!» Вздохнул он. «Я, как Кассандра, обречен видеть будущее, но так уж заведено, что мне никогда не верят. Кассандра или не Кассандра, но одного последствия Помпеева чрезвычайного консульства Цицерон все же не предвидел. Чтобы покончить с мздоимством на выборах, Помпей решил пересмотреть законы об управлении четырнадцатью провинциями. До того каждый консул и претор покидал Рим, сразу после окончания срока своих полномочий, чтобы принять под начало провинцию, выпавшую ему по жребию. Такая власть позволяла распоряжаться огромными суммами и установился следующий порядок. Кандидаты брали взаймы в счет ожидаемых доходов, чтобы оплачивать подготовку к выборам со своей стороны. Помпей с невероятным лицемерием учитывая, что он сам злоупотреблял вышеуказанным порядком, решил положить конец всему этому. Отныне между прекращением магистратских полномочий в Риме и вступлением в должность наместника должно было пройти пять лет. А чтобы найти глав провинции на ближайшие годы, было установлено, что каждый сенатор преторского достоинства, никогда не занимавший должность наместника, получает по жребию одну из незанятых провинций. К своему ужасу Цицерон понял, что ему грозит опасность заниматься тем, чего он поклялся избежать, томиться в отдаленном уголке империи, верша правосудия над местными жителями. Он отправился к Помпею и стал умолять освободить его от этого сказал, что слаб здоровьем и стареет, и даже намекнул, что время, проведенное в изгнании, можно засчитать как срок исполнения наместнических обязанностей. Но Помпей не желал ничего слушать. Казалось, он испытывает злобное удовольствие, перечисляя все возможные места, куда мог отправиться Цицерон, с их разнообразными недостатками. Громадное расстояние от Рима, мятежные племена, жестокие обычаи, неблагоприятная погода, свирепые дикие твари, непроходимые дороги, неизлечимые болезни и тому подобное. Будущие наместники тянули жребий во время особого заседания Сената под председательством Помпея. Цицерон поднялся вынул свой жетон из урны, протянул его Помпею, и тот с улыбкой прочитал. «Цицерон вытягивает Киликию! Киликия!» Цицерон едва мог скрыть свое уныние. То была жалкая гористая местность на восточном побережье Средиземного моря, служившая пристанищем для пиратов. Провинция, в состав которой входили и остров Кипр, отстояла настолько далеко от Рима, насколько было возможно. А еще она граничилась Сирией и находилась под угрозой вторжения Парфян. Если бы Кассий не смог их сдержать. В довершение всех несчастий, тогдашним наместником Килики был брат Клодия, Апий, Клавдий Пульхер явно готовый сделать все, чтобы осложнить жизнь своему преемнику. Как я понимал, Цицерон ожидал, что я отправлюсь с ним, и отчаянно пытался придумать повод, чтобы остаться в Риме. Он только что закончил свой труд о государстве, и я сказал, что, как мне представляется, я принесу больше пользы в Риме, присматривая за публикацией книги. «Чушь», — ответил он. «Атик позаботится о том, чтобы ее скопировали и распространили». «К тому же мое здоровье», — продолжил я. «Я еще не оправился от лихорадки, которую подхватил в Арпине». «В таком случае морское путешествие пойдет тебе на пользу», — заявил мой бывший хозяин. «И так далее, и так далее». На каждое мое возражение у него находился ответ, и, наконец, Цицерон начал обижаться. У меня были плохие предчувствия относительно этой поездки. Хотя Цицерон и поклялся, что мы уедем всего на год, я чувствовал, что наше пребывание там продлится дольше. Рим казался мне странно непостоянным то ли потому, что я каждый день проходил мимо обгорелых стен Сената, то ли из-за того, что я знал о разраставшейся трещине между Помпеем и Цезарем. Какой бы ни была причина, я суеверно опасался, что если уеду, то могу больше не вернуться. А если вернусь, это будет уже другой город. В конце концов, Цицерон сказал, «Что ж, я не могу заставить тебя поехать, ты теперь свободный человек, но я полагаю, что ты должен оказать мне эту последнюю услугу. Я заключу с тобой сделку. Когда мы вернемся, я дам тебе деньги на покупку надела, который ты всегда хотел иметь» и больше не стану просить ни о каких услугах. Остаток твоей жизни будет принадлежать тебе». Отказаться от такого предложения было нельзя. Я постарался не обращать внимания на дурные предчувствия и стал помогать Цицерону в его замыслах относительно наместничества. Килики. Цицерону предстояло начальствовать над войском в 14 тысяч человек или около того, при высокой вероятности войны. Поэтому он решил назначить двух легатов, имевших военный опыт. Одним был его старый товарищ Гай Помптин, претор, который помог ему накрыть заговорщиков Катилины. вторым — брат Квинт, выразивший настоятельное желание покинуть Галлию. Служа под началом Цезаря, Квинт сперва добился огромных успехов. Он высадился вместе с ним в Британии, а по возвращении получил легион, на зимний лагерь которого вскоре напали галлы, обладавшие громадным численным превосходством. Бой был жестоким. Почти все римляне получили ранения. Квинт, больной и измученный, сохранил тем не менее хладнокровие, и легион продержался в осаде, до тех пор, пока не прибыл Цезарь и не выручил их. После этого брат Цицерона удостоился похвалы Цезаря в его записках. На следующее лето его сделали начальником новосозданного 14-го легиона, однако на этот раз он ослушался Цезаря. Вместо того, чтобы держать всех своих людей в лагере, Квинт послал несколько сотен новобранцев, чтобы раздобыть продовольствие, и их отрезал налетевший отряд германцев. Застигнутые на открытом месте, они стояли, таращись на своих начальников, не зная, что делать, и половина из них была уничтожена при попытке спастись. Прежние хорошие отношения с Цезарем разрушены. Печально писал Квинт брату. При встречах он обращается со мной вежливо, но я замечаю определенную холодность и знаю, что он советуется с моими младшими центурионами за моей спиной. Коротко говоря, боюсь, что я никогда уже не верну полностью его доверие. Цицерон написал Цезарю, спрашивая, нельзя ли позволить брату присоединиться к нему в Киликии. Тот с готовностью согласился, и два месяца спустя Квинт вернулся в Рим. Насколько я знаю, Цицерон никогда ни единым словом не упрекнул брата, но все же что-то в их отношениях изменилось. Полагаю, Квинт остро переживал свой провал. Он надеялся найти в Галлии славу и независимость, а вместо этого вернулся домой запятнанным, без денег, больше, чем когда-либо зависимым от своего знаменитого брата. Отношения с женой так и не наладились, и он сильно пил. К тому же его единственный сын, Квинт-младший, в то время пятнадцатилетний, был наделен всеми прелестями этого возраста. Угрюмый, скрытный, дерзкий, двуличный подросток. Цицерон считал, что племянник нуждается в отцовском внимании и предложил, чтобы мальчик сопровождал нас в Киликию вместе с его сыном Марком. Я и так не возлагал на эту поездку больших ожиданий, а теперь тем более. Как только наступил перерыв в работе Сената, мы покинули Рим с огромным отрядом, как обладателю империи. Цицерону пришлось путешествовать с шестью ликторами и со множеством рабов, несших поклажу. Таренция проделала с нами часть пути, как и Тулия, которая только что развелась с красипом. Она была ближе к отцу, чем когда-либо, и читала по дороге его стихи. В частных беседах со мной Цицерон беспокоился о ее судьбе. 25 лет и ни ребенка, ни мужа. Мы сделали остановку в Тускуле, чтобы попрощаться с Аттиком. Цицерон спросил его, не сможет ли он присмотреть за Тульей и попытаться найти ей нового жениха, пока сам Цицерон будет в отъезде. «Конечно», — ответил Аттик, — «не сделаешь ли мне ответное одолжение?» Попроси Квинта быть чуточку добрее с моей сестрой. Я знаю, что у Помпонии нелегкий нрав, но с тех пор, как Квинт вернулся из Галлии, он неизменно пребывает в дурном настроении. Оба ведут бесконечные споры, и это плохо влияет на их сына. Цицерон согласился. Когда мы встретились с Квинтом и его семьей в Арпине, Он отвел брата в сторону и повторил то, что сказал Аттик. Квинт пообещал сделать все, что в его силах. Однако помпония, боюсь, была совершенно несносной. И вскоре жена и муж отказались разговаривать друг с другом, не говоря уже о том, чтобы делить постель. Они расстались очень холодно. Отношения между Торенцией и Цицероном выглядели куда более пристойно, если не считать досадного вопроса, неизменно отравлявшего их совместную жизнь, денежного. В отличие от супруга, Торенци обрадовалась его назначению наместником, увидев в этом прекрасную возможность для обогащения. Она даже взяла в путешествие на юг своего управляющего Филотима, чтобы тот поделился с Цицероном советами насчет извлечения выгоды. Но будущий наместник постоянно откладывал беседу с Филатимом. Теренция же настаивала на ней. Наконец, в последний день, когда они были вместе, Цицерон вышел из себя. «Твое пристрастие к деньгам воистину неприлично!» «Твое пристрастие к трате денег!» «Не оставляет мне выбора», — возразила она. Цицерон помолчал, сдерживая раздражение, а потом стал спокойно объяснять, что он думает по этому поводу. «Ты, кажется, не понимаешь. Человек в моем положении не может допустить даже малейшее нарушение правил приличия». Мои враги только и ждут возможности отдать меня под суд за мздоимство. «Итак ты собираешься стать единственным в истории наместником, который не обогатился, вернувшись домой?» — съехидничала Теренция. «Моя дорогая жена, если бы ты прочла хоть слово из написанного мной, то знала бы, что я собираюсь опубликовать книгу о хорошем управлении». «Как я смогу это сделать, если станет известно о моем воровстве на государственной должности?» «Книгу!» — с величайшим отвращением повторила Теренция. «Как ты достанешь деньги из книги?» Однако вскоре они помирились и даже поужинали вместе. А затем, чтобы ублажить жену, Цицерон сказал, что в будущем году выслушает деловые предложения Филатима, но лишь при условии, что они не будут противоречить закону. На следующее утро семья разлучилась со слезами и объятиями. Цицерон и его сын, которому было уже 14, поехали верхом, держась бок о бок. А Теренция и Тулия стояли у ворот семейной усадьбы и махали им вслед. Помню, что перед тем, как поворот дороги скрыл нас от их взоров, я бросил последний взгляд через плечо. Тренции в воротах уже не было, но Тулия все еще стояла, наблюдая за нами. Хрупкая фигурка на фоне величественных гор. Нам предстояло сесть на корабль в Брундизе, и по дороге туда, находясь в Венузии, Цицерон получил приглашение от Помпея. Великий человек загорал на зимнем солнце, пребывая на своей Таронской вилле, и предложил Цицерону пожить там пару дней, чтобы обсудить положение государства. Таронт отстоял от Брундизе всего на сорок миль. И наш путь проходил, можно сказать, мимо дверей Помпеевой виллы. А ее хозяин был не из тех, кому легко ответить отказом. Поэтому у Цицерона не было особого выбора. Пришлось принять предложение. И вновь мы нашли Помпея, наслаждавшимся домашним счастьем с новобрачной. Казалось, они играют в женатую пару. Дом был на удивление скромным. Как наместник Испании, Помпей имел для охраны каких-нибудь 50 легионеров, размещенных неподалеку. Он не обладал никакой другой исполнительной властью, ибо отказался от консульства, и его мудрость восхваляли повсеместно. Я бы сказал, что его популярность достигла высшей точки. Толпы местных жителей стояли вокруг дома, надеясь хоть мельком увидеть его. И один-два раза в день Помпей выходил к ним, чтобы пожать кому-нибудь руку и потрепать по головам детей. Он стал очень тучным, страдал одышкой, лицо светилось нездоровым багрянцем. Корнелия хлопотала над ним, как маленькая мама, пытаясь сдерживать аппетит мужа, и побуждая его гулять вдоль берега моря. Телохранители следовали за ним на некотором отдалении. Помпей был праздным, сонным и чрезмерно привязанным к жене. Цицерон преподнес ему копию трактата «О государстве». Помпей выразил огромное удовольствие, но немедленно отложил книгу в сторону и я не видел, чтобы он хотя бы развернул свитки. Всякий раз, когда я вспоминаю эту трехдневную передышку по пути в Киликию, мне видится залитая солнцем поляна посреди безбрежного темного леса. При виде двух стареющих государственных мужей, бросающих юному марку мяч или стоящих в закатанных тогах и пускающих камешки по волнам, Было невозможно поверить, что надвигается нечто зловещее, или, по крайней мере, что оно вызовет лавину последствий. Помпей излучал полнейшую уверенность. Я не был посвящен во все, что происходило между ним и Цицероном, хотя впоследствии Цицерон пересказал мне большую часть их бесед. Если говорить кратко, положение государства выглядело так. Цезарь закончил завоевание Гали, Вождь Галлаф Верцингетерикс сдался и находится в заточении. Вражеское войско было уничтожено. В последнем бою войска Цезаря захватили стоявшую на вершине холма крепость Укселодун с гарнизоном из двух тысяч гальских бойцов. Все мы им по приказу Цезаря, о чем говорится в его записках, отрубили обе руки, прежде чем отослать домой, чтобы все видели, какое наказание ждет сопротивляющихся власти Рима. Галия была усмирена. С учетом всего этого вставал вопрос: как быть с Цезарем? Сам он хотел, чтобы ему разрешили во второй раз заочно избираться в консулы, дабы он мог войти в Рим, обладая неприкосновенностью и не отвечая за преступления и проступки, совершенные во время первого консульства. Если же нет, чтобы срок его проконсульства продлили, и он мог остаться правителем Галлии. Его противники, возглавляемые Катоном, Считали, что цезарь должен вернуться в Рим и представить избирателям свою кандидатуру, как любой другой гражданин. А если он этого не сделает, то должен сдать начальство вне над войском, решили они. По их мнению, было недопустимо, чтобы один человек распоряжался столькими легионами. Число их достигло уже одиннадцати. Стоя на границе Италии, и навязывая свою волю сенату. «А что думает Помпей?» — спросил я Цицерона. «Помпей думает разное, смотря по тому, в какой час дня задать ему этот вопрос», — усмехнулся он. «Утром он полагает, что совершенно уместно вознаградить своего доброго друга Цезаря, разрешив ему избираться в консулы без входа в Рим». После обеда он вздыхает и гадает, почему Цезарь не может просто явиться домой и лично вербовать сторонников перед выборами, как делают все остальные. В конце концов, именно так на месте Цезаря поступал он сам. Что же в этом недостойного? А вечером, когда Помпей, несмотря на все усилия доброй госпожи Корнелии, раскраснеется от вина, Он начинает кричать, чтобы ему провалиться проклятому Цезарю и сыт по горло разговорами о Цезаре. Пусть он только попытается сунуть нос в Италию со своими проклятущими легионами. Увидите, что я могу сделать. Я топну ногой, и сто тысяч человек, по моему повелению, явятся на защиту Сената. «И что, по-твоему, будет?» Полагаю, если бы я был здесь, то смог бы убедить его поступить правильно и избежать гражданской войны, которая станет величайшим несчастьем. Вот только боюсь, — добавил Цицерон, — что когда будут приниматься жизненно важные решения, я окажусь в тысячи миль от Рима.